Глава четвертая. Блажен, кто посетил сей пир в его минуты роковые. Империя единства. Ромея, Константинополь, конная ферма князей Островых. 13 сентября 1936 года. Сегодня вытащил жену на ферму. Хотел ее отвлечь, дать ей возможность развеяться, вновь почувствовать скорость лошадиного галопа. Гибкость тела ее Европы, когда та вместе со своей царственной хозяйкой берет препятствия всякие, да и просто прочие кусты. Маша обожала скорость, лихую скачку, она любила и свою Европу, потому щадила ее, чередуя быстрый шаг с умеренной рысью. Уже лет пять под седлом императрица пускалась в голоб только на Астарте, внучки Европы. К исходу третьего часа императрица наконец и сама выдохлась, перейдя на размеренный шаг не спеша занимаю место рядом, и теперь Европа и Марс скачут рядом по прекрасному лугу нашей фермы. — Ты как? — жена кивнула. — Спасибо, Миша, мне это действительно было необходимо. — Ну вот и славно, вот и славно. Некоторое время молчим. Умничать рассуждениями я буду, полностью отдавая инициативу Маше. Захочет говорить о погоде — поговорим о погоде. Захочет о лошадях — значит поговорим о лошадях. Хоть о видах на урожай в нашем саду на острове. Нужно ее вытаскивать из того эмоционального кокона, в который она закрылась после смерти брата. Остальное приложится. Что показало расследование покушений? Что ж, судя по всему, она еще там. Якоря слишком крепкий. Ладно, поборемся. Пожимаю плечами. На расследование взрыва на кровавую пасху в Москве и на расследование покушений на тебя в Таранто понадобилось около полугода. Потом еще время на подготовку ответного удара. Так что вряд ли можно ожидать от наших зубров качественного результата за столь короткий срок. Прошло ведь только 11 дней. Я понимаю, но что-то есть. Сам-то ты к чему склоняешься? Тебе ведь не нужны всякие там официальные выводы следствия и прочие железные доказательства для суда. Разумеется, они мне не нужны. Основные выводы сделать можно и без формальности следствия. Конечно, покушение на Вику, хоть и заявлено акцией Речи Посполитой, никуда не ведет в части расследования. Все эти сказочки про белого бычка очевидно туфта. Это все равно, что сказать, мол, Борис Савенков так воспылал ненавистью к принцессе Оланди Савойской, что прям вот кушать не мог и потому решил кинуть в тебя бомбу в Таранто. Маша усмехнулась, но промолчала, ожидая развития моих размышлений. «Посему, радость моя, не будем отвлекаться на ерунду, пусть этим следствие занимается. А по сути же, за этими покушениями явно стоит кто-то из великих домов. Я бы, сопоставив интересы сторон на развитие событий, скорее бы склонился к версии о том, что это шалят мои коллеги по мраморному клубу. Фугер убит, я едва не погиб, а приболевший старик Половичини резко вдруг засобирался из Англии в Южную Америку. Не на воды, конечно. Барухи писали, что тоже готовят почву для того, чтобы однажды иметь возможность спешно покинуть североамериканские штаты и двинуть на юга. После покушения активно пошли тайные консультации между барухами и южноамериканскими бывшими французскими Ротшильдами. Вполне могут делить полянку. И твои действия качаю головой. Никаких пока. Подождем, посмотрим за развитием событий. Слава богу, никто из нашей семьи не погиб, так что срочно мстить мне нет необходимости. Всему придет свое время. Время собирать камни и разбрасывать глупые головы. Да и не до того нам сейчас. Война затягивается. Да, война затягивалась. Неожиданно для всех сторон, включая меня самого. Что ж, в том же июле 1914 года все были уверены, что война продлится от силы 2-3 месяца и уж точно закончится до Нового года. Не закончилась. Вот и у нас сейчас не закончится. А к этому, о, удивительно, никто готов не был. Ведь на чем строилась стратегия Великобритании на случай войны с Германией? Если уж в этот раз Англия осталась без серьезных союзников на континенте, то значит о долгой позиционной войне с немцами в Европе говорить точно не приходится. Ведь военная мощь Британии имеет все преимущества по сравнению с германцами именно в соблюдении концепции игры от обороны за Ла-Маншем. Гранд-флит должен был надежно воспрепятствовать десантной операции немцев и не допустить войска рейха в свою метрополию. Немцы бы раз за разом несли колоссальные потери во время попыток десанта, их собственные города и промышленность должна была превратиться в руины, разрушаясь под ударами британской и американской авиации. По тайному соглашению между Лондоном и Вашингтоном в Америке все лето и всю осень 1936 года должны были готовиться экипажи из британских, канадских и австралийских летчиков. США должны были открыть для Англии программу практически неограниченного ленд-лиза, фактически нейтрализуя разрушительный эффект от немецких бомбардировок в Великобритании. Где-то в январе-феврале 1937 года Америка должна была по плану вступить официально в войну, а где-то в мае-июне 1937 года начать массированную высадку совместного экспедиционного корпуса на северном побережье Голландии с тем, чтобы занять Большой Плацдарм и заставить правительство Нидерландов поменять сторону, объявив войну Германии. Это бы привело к эффекту домино и фактически означало бы полный распад Нордического Союза, и переход стран Скандинавии, Венгрии, Дании и прочих на сторону Британско-Американской коалиции. Таким образом, к началу осени 1937 года по замыслу стратегов в Лондоне и Вашингтоне Берлин был бы вынужден искать мира на условиях союзников по антигерманской коалиции. В Берлине же, в свою очередь, будучи прекрасно осведомленными о содержании папок в британских сейфах, выдвинули свою стратегию войны. В Рейхе прекрасно понимали, что ни о какой позиционной войне речи идти не может априори. На европейском ТВД просто не было где и с кем такие позиционные посиделки устраивать. Война на изматывание грозила Германии катастрофой. Единственной, по их мнению, победной стратегией была успешная высадка огромных немецко-голландских сил непосредственно в Великобритании, опрокидывание английской армии в нескольких сражениях на начальном этапе операции, а дальше наступало время классического блицкрига и танковых клиньев, которые должны были вспороть дряхлые тело старушки Англии, фактически сломив британскую военную машину и моральный дух англичан. Дальше были варианты, включая марионеточное правительство в Лондоне или прямая оккупация. Это все уже были частности. Главные стратегические задачи войны на этот год. Первое. Быстрый в течение лет разгром британской армии в метрополии. Второе. Захват Великобритании и подчинение ее воле рейха. Третье. Удержание тем США от активных наступательных действий до конца 1936 и до середины 1937 -го годов. При необходимости временной оккупации Ирландии. Все это лишало бы англосаксов аэродромов для бомбежек Германии, давая ей спокойно восстановиться. Четвертое. И к лету 1937 -го года основные разрушения промышленности Германии были бы возрождены, а немалые еще ресурсы бывшей британской метрополии работали бы на рейх. План был авантюрен, но в целом реален единственное, что мешало немцам Гранд Флит. Так что, когда они получили от нас две единицы атомного оружия, в Берлине посчитали, что взяли Бога за бороду. Я же, со своей стороны, собирался сидеть в стране до последнюю, всячески помогая немцам облегчить в нашу пользу свои золотые запасы, а также принимая у себя их беженцев, тоже не бесплатно. Рассчитывая, в свою очередь, закончить перевооружение своих армий и флота в середине 1938 года, Но война пошла совсем не так для всех сторон, включая меня самого. А неожиданное предложение призвать Елизавету Михайловну на трон независимой Шотландии с перспективой немедленного включения Оны в состав Новоримского союза просто сломало все мои расчеты. Это давало нам такие сумасшедшие геостратегические перспективы, что меня даже дух захватывало. Тем более, что не замуж, а именно что на трон со всеми вытекающими отсюда последствиями. Повторюсь, мне это все решительно путало все карты и расчёты, но мог ли отказаться? Да не в жизнь, так что...» Словно прочитав мои мысли, Маша спросила. «Шотландцы не кинут насчёт перспектив Лизы на трон?» Пожимая плечами. «Сложно сказать. Они-то хотят не столько Лизу на царство, сколько обрести, наконец, независимость от Англии и вообще независимость». Совершенно понятно, что гарантировать независимость Шотландии могут и немцы, усадив на трон своего какого-то принца. Так что мы тут можем играть на противоречиях среди элит в Эдинбурге, а ведь там многие опасаются смены англичан на германцев, что в условиях оккупации Британии немецкими войсками будет все время сохранять угрозу ввода войск Рейхсфера в Шотландию с фактической ликвидацией их независимости. Наши же войска в Шотландии не дадут немцам это сделать. При том всем, что, по мнению многих в Эдинбурге, Россия достаточно далеко, чтобы шотландцы могли играть в более-менее самостоятельную политику. А уступка на Амбас на Аркнейских островах в аренду на 99 лет в таких условиях выглядит скорее как обеспечение охраны их независимости с нашей стороны. Они, в принципе, даже соглашаются уступить единству, как вариант Рамеи несколько островов на севере Шотландии. И опять же, немцы согласятся на такой сценарий с нашим участием только при условии, что выбора у них особо не будет. Им нужна победа над Англией до конца этого года, а без нас у них ничего не получится. Что заставляет Берлин быть более податливым в данном вопросе. В общем, торги идут. Посмотрим. Помолчав, я вздыхаю. Там с одним только формированием Регенского совета при малолетней королеве Елизавете I Шотландской нам предстоит такая главная боль, что не дай боже. Даже такой, казалось бы, простой вопрос, как выбор династической фамилии для Лиски, и тот рождает множество моментов. Впрочем, Романова-Савойская, как мне кажется, вполне рабочий вариант. Нужно будет местного консорта подобрать. Стюарта какого-нибудь, для закрепления прав на престол Шотландии и на наследование древних традиций. Я замолчал. А что тут скажешь? Восхождение Лизы на трон Шотландии мы никак не предвидели и не готовили а потому шла сейчас сплошная лихорадочная импровизация, на фоне которой проблемы со срочной переброской в Шотландию десятков тысяч наших бойцов выглядели сущей ерундой. А меж тем германцы уже практически завершили подготовку к началу нового наступления в Британии, которое уже должно было начаться или произойти в ближайшие 72 часа, если верить данным нашей разведки там. И судя по тому, как англичане спешно эвакуируют через Ирландию в Канаду всякого рода исторические и культурные ценности, да и просто ценности, включая золото Банка Англии, в Лондоне совершенно не уверены в благоприятном для себя исходе такого удара Рейхсвера. Не говоря уж о том, что буквально миллионы беженцев пытались добраться до берегов Ирландии любым возможным способом, используя в качестве плавсредств, что ни попадя. Шел явный исход, и было уже всем понятно, что в ближайшие годы, если Германия не будет так или иначе разгромлена, прежняя старая добрая Англия исчезнет, если не навсегда, то на долгие годы. И самое смешное в этой ситуации то, что наиболее заинтересованной стороной в деле гибели Великобритании были именно Соединенные Штаты. Такой промежуточный итог глобальной войны их устраивал как нельзя лучше. В общем, события вновь начинали раскручиваться все быстрее. Остается только успевать перебирать ногами на этой крутящейся под нами бочке истории. Империя Единства, Рамея, Константинополь, высотка Ромейского телерадиовещательного союза. 14 сентября 1936 года. Начальник охраны лично распахнул дверцу лимузина. Саша вышел за авто и огляделся. Ничего необычного. Старый город во всей красе. Собственно, старого в нем, кроме географического района, ничего и не было. Великолепный проспект. Величественные здания в стиле Михайловского вампира, архитектуры в стиле Римской и Восточной Римской империи, модного французского стиля базар и соборов в нововизантийском стиле. Всюду парки и бульвары. Тысячи и тысячи людей, автомобилей, в том числе и электрических. Общественные места и зоны отдыха полны беззаботных отдыхающих. И ничего пока не указывает на то, что в Европе идет война невиданных масштабов и ожесточенности, равно как и не указывает на то, что такая война вскоре может прийти сюда. Конечно, и он сам, и его отец с матерью делают все, чтобы война не дошла до благословенного единства а его сестры сделают все, чтобы исполнить свой долг перед империей, направляя политику своих государств в нужное для единства русло. Нет, Александр не испытывал иллюзий. Как говорится, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих грандиозных планах, в которых ты уверен на тысячу процентов. Но идти на поводу исторической стихии в густейшее семейство тоже не собиралась. Как говорит царственный родитель, если судьба улыбнулась тебе сквозь зубы, посмотри на ее прихоти сквозь пальцы, Делай, что должно случиться, чему быть суждено. Управляй обстоятельствами, а не плыви по течению. Собственно, вся жизнь его отца в этом времени – это два десятка лет битвы с обстоятельствами. И секрет тут прост. Его отец точно знал, чего он хочет. И Саша не завидовал никаким обстоятельствам, которые вставали на его пути. Впрочем, и его царственная мать была под стать своему великому мужу. Так что и сам Александр, и его сестра, и брат получили правильное воспитание и образование даже если они и не знают о попаданстве отца и о том, что должно было случиться здесь без него. А, собственно, ничего бы не случилось. Ни сам Саша, ни его сестры с братом просто бы не появились на свет. Вот и все. Но они появились. Вопреки всему и всем. Да, его царственные родители воистину великие люди, возможно, величайшие люди всех времен и народов. И Александр Михайлович был тверд в своем намерении удержать факел исторического величия его рода. С той стороны парка доносилась мелодия гимна единства. Что ж, сегодня понедельник, начало новой учебной недели, и в гимназии неподалеку шла церемония поднятия флага. Такая же церемония шла во всех учебных заведениях империи. Общее построение, подъем знамени, поощрение лучшим в разных дисциплинах за истекшую неделю, объявление с текущей жизни учебного заведения. И все. 10 минут в неделю. Никаких пустых речей в стиле «взвейтесь, развейтесь». Все строго по делу. Без нелепого надрывного пафоса, который так ненавидел его царственный родитель, сытый по горло пустым трёпом своего прошлого будущего. Будущего, которое никогда не случится. Ваше императорское величество, мы можем подниматься. Саша кивнул, и они вышли из-под пули непробиваемого козырька зоны безопасности высотного здания. Если его начальник личной СБ говорит, можем подниматься, значит, они все еще раз проверили и ничего подозрительного не обнаружили. Что ж, после последних, дай бог, покушений на его семью, меры безопасности были максимально усилены, но нечего было и думать о том, чтобы отсиживаться в противоатомном бункере. Нет, августейшая семья обязана была показать империи и всему миру, что она уверенно удерживает события под контролем, и никакие перипетии не заставят рожать стальную драконью хватку имперской власти. Именно потому сейчас Саша и прибыл на запись программы «200 недель» с Алексеем Алексеевым. Подданные друзья и враги должны слышать его уверенный голос, в том числе и в контексте того, что, чтобы не случилось с его царственным отцом, божественная верховная власть в единстве не пошатнется ни на миг. Лифт понес их вниз, в резервную студию на втором цокольном этаже здания, хотя по всем документам запись программы велась на 43-м этаже, и даже не запись, а якобы прямой эфир через два часа, когда кесарь империи будет уже далеко от этого места. Ничего тут не поделать. Протокол безопасности эхо. На пороге студии их уже встречал господин Лившиц, привычно пользующийся творческим псевдонимом Алексей Алексеев. Не то чтобы фамилия Лившиц как-то его ограничивала в нынешней империи. Империя в общем-то, было все равно. Великоросты, евреи, татарин или ромейский турк лишь бы служили общему делу. Но псевдониму господина Лившица появился еще до воцарения Михаила II. И менять что-либо популярный режиссер, конференсье, ведущий телевидение и радио не захотел. Имеет право. У нас свободная империя. Ваше императорское величество, добро пожаловать на программу «200 недель. Счастлив вас приветствовать в Рамейском телерадиовещательном союзе. Александр Тепло пожал руку ведущего. Благодарю вас, Алексей Григорьевич. Рад снова быть у вас в гостях. Студия там же, где обычно. Кивок. Да, Ваше императорское величество, как всегда, резервная студия номер три. Когда удобно разместитесь, дайте знать, мы включим камеры и микрофоны. А пока не желаете, чай, кофе? Чай, как обычно. Только давайте в этот раз без плюшек. Тут раз не очень хорошо получилось. Жующий в эфире кесарь выглядит глупо. А сидеть под светом софитов и камерами, не притронувшись к вкусностям, глупо вдвойне. Не находите? Лившит сокрушенно вздохнул. Да, это была моя ошибка, признаю. Я только потом понял, что вышло нехорошо. Но вы тогда отлично выкрутились из положения. Ивок. Да, чтобы не выглядеть глупо, я позволил себе откушать несколько печенюшек, пока вы говорили. Но сегодня обойдемся без таких казусов. Безусловно. Итак, а вот и чай. Благодарю. Итак, вы готовы? Вновь утвердительный кивок. Да, начинаем запись. Голос из динамиков начал отсчет. 3, 2, 1, запись. Добрый вечер, дамы и господа. В эфире авторская программа «200 недель. Программа в новостях и сообщениях, которые вы можете быть уверенными на все 200%. У микрофона, как и всегда, ведущий Алексей Алексеев. Сегодня у нас по доброй традиции высочайший гость, Его Императорское Величество, Кесарь Империи Единства, Александр Михайлович. Добро пожаловать в нашу программу, Ваше Императорское Величество. Мы рады вновь приветствовать вас в нашей студии. Благодарю, Алексей Григорьевич, с удовольствием позволил себе в очередной раз воспользоваться вашим любезным приглашением на программу. Добрый вечер, дамы и господа. Здравия желаю всем боевым товарищам. Приветствую всех, кто служит нашему единству. Ваше императорское величество, не могу не задать вопрос, который без сомнения волнует всех верных русских подданных. Прояснились ли обстоятельства дел в части расследования покушений на нашего благословенного императора Михаила Александровича, на вашу царственную мать, императрицу Кисарису Марии Викторовну и вашу царственную сестру Викторию Михайловну? Кто стоит за этими чудовищными акциями? Саша кивнул. «Конечно. Вот прямо сейчас он все и выложит в эфире. Затем и приехал. Как говорится, где прятать лист? Правильно, в лесу. А труп, соответственно, на поле боя. Ну, а тайны?» «В телерадиоэфире. Среди миллионов зрителей и слушателей. Все просто, не так ли?» «Алексей Григорьевич, вы же понимаете, что я не могу раскрыть тайны следствия. Расследование еще продолжается». Единственное, что пока возможно сообщить, так это то, что точно установлена причастность ко всем покушениям боевиков польской террористической организации «Великая Речь Посполитая», штаб-квартира которой до недавнего времени располагалась в Лондоне. Я думаю, что излишне сомневаться в том, чьи уши торчат за всеми этими покушениями на власть в единстве во Франции. Если у кого имелись до этого какие-то сомнения, то это дело ясно показало, что в Лондоне вовсе не друзья наших империй и наших народов. Лившиц закивал и тут же задал уточняющий вопрос. «Да простит меня, Ваше Императорское Величество, но не та ли эта организация, в штаб-квартире которой в Монреале три дня назад произошел мощный взрыв? Американская пресса пишет, что там как раз проходило общее собрание руководства масонской ложи «Великая Речь Посполитая», говоря, что погибло 19 человек. Саша сделал неопределенный жест, рисуясь на камеры телевидения, пусть и в записи, мол, что такое можно было бы предположить. Вслух же он лишь добавил. «С врагами нашей благословенной империи часто случаются фатальные неприятности. Такова жизнь, как говорится». Ведущий кивнул и повторил. «Да, такова жизнь. Как любит выражаться ваш царственный отец, кто нас обидит, тот три дня не проживет». Александр скупо усмехнулся. «Ну, конечно, это фигура речи, это я про три дня, но неотвратимость неизбежна». Что бы эта фигня ни значила, прозвучало все же хорошо. Отец оценит шутку юмора. Текст Валерии Бабкиной. Мраморное море, остров Христа, резиденция их величеств, 15 сентября 1936 года. Елизавета. Мне кажется, я навсегда запомню этот день, когда из ребенка я стал даже не подростком, а сразу же взрослый. Мика и Маси тихо вели беседу, прогуливаясь по саду, пока я едва успевала за ними. Настолько новости давили на мою юную голову, что впервые я была так рассеяна и напряжена одновременно. Ваше Величество, кажется, ваши думы заставляют даже небеса затягиваться тучами. Вдруг насмешливо раздался голос Масси над моим ухом. Да она просто волнуется, что шотландские шутки ей будут так же непонятны, как и английские. С трудом сохраняя серьезное выражение лица, парировала Мика. Наградив обеих улыбкой по этикету, показывающей, что их колкости мне нипочем, я впервые за этот день решила сказать хоть слово. «Обдумываю, кто войдет в регинский совет и кому я смогу из них на самом деле доверять», — мрачно произнесла я. Мася лишь иронично покачала головой. «Не забивай голову всякой ерундой, сестричка, решать все равно не тебе. Наш царственный отец устроит тебе регинский совет, как устроила эту корону». В общем, тебе сообщат. Ровно столько, сколько тебе будет нужно знать, чтобы безмятежно спать. Огрызаюсь. Завидуй молча, сестричка. Смех и показанный язык. Старшей из нас пришлось вмешаться, дабы наша пикировка не переросла во что-то большее. Не думаю, что у тебя есть повод для волнений, — попытался подбодрить меня Мика. Папа не даст тебя в обиду. «Освоишься за пару лет, как наша мама освоилась в России, как Мика осваивается здесь, а мы с Викторией», — подхватила Мася. «Вы все жены государевой на трон зашли или взойдете через брак, и вас приняли по умолчанию», — неожиданно жестко заявила я. «А я приеду в страну горцев, не зная о них ничего, и стану их первой королевой за 300 лет. И мужа с верными ему людьми у меня тоже нет, не говоря уж о том, что Шотландия должна сыграть важную роль в планах отца» и когда придет время, она должна будет принять и выдержать удар. Сама не знаю, почему я так резко начала говорить с ними. Это на меня не похоже. Я обычно улыбчивая тихоня Лизи, Отличница, которая всегда выкладывалась на полную, чтобы ни один человек не смог сказать, что я хуже старших сестер или хоть чем-то не дотягиваю до чада венценосных родителей. Но сегодня хотелось просто сбежать в безлюдное поле и громко-громко закричать. В голове так и звучало эхом. Королева Елизабет Шотландская. Шотландская. Королева. Королева. А мысли скакали и метались, как жемчужины из лопнувшего жеревья. От тяжелых, крупных, как Государственная Дума и большая политика до полнейшей глупости 13-летней девушки вроде прыщика, выскочившего на подбородке сегодня утром. Прыщавый подросток. Она же королева Елизабет Шотландская. И еще. Я знаю, что в душе любая из моих сестер хотела бы оказаться на моем месте и получить своего рода независимость, но мне было так страшно, что если бы не вся выучка звездного лицея, бежала бы я, куда глаза глядят». «Ваша царственность», — внезапно раздался голос рядом со мной. Слегка повернув голову, я увидела знакомое лицо помощника моего отца. «Вас ждут в кабинете». Невольно я расправила и так прямые плечи. «Совсем скоро ваша императорская царственность исчезнет, и я стану ваше королевское величество, и раз судьба решила, что я должна править Шотландии единолично, значит, я ее не подведу. И Шотландию, и особенно отца. Меня будут бояться и ненавидеть, уважать и восхищаться, и навсегда запомнят Елизабет I, королеву Шотландии. Главное не налажать и не дать себя убить, для мамы это станет страшным ударом». Империя Единства, Ромея, Константинополь, Дворец Единства, Кабинет Его Всевеличия. 16 сентября 1936 года. В связи с чем мне представляется разумным? Вовка усильно писал под мою диктовку. Разве что язык не высунул от усердия. Я его сегодня привлек на службу в качестве моего временного секретаря-стенографиста, временно же присвоив ему звание зауряд корнета и флигель адъютанта моего Всевеличия. Пусть поработает, малец, в жизни пригодится. Гадство. Как же паршивый человеку, который по роду деятельности должен много писать, у которого правая рука в гипсе, а левая я писать совершенно не умею. Мои каракули даже жена разобрать не может, так что пришлось привлекать к делу младшего сына. Конечно, у меня имеется полный штат всякого рода секретарей, помощников и прочих адъютантов. Ну, во-первых, не все при них можно говорить, не все можно давать записывать, да и присутствовать при мне они могут далеко не всегда. Есть такие понятия, как тайна имперского значения и прочие прелести секретности. И не только. Да, самые секретные вещи записывают под мою диктовку сама Маша, иногда это может быть Саша, но он редко бывает рядом, но вещи попроще может записывать и Вовка. Да и полезно ему окунуться в мир верховной власти. Да и пора уже, 11 лет пацану. Пора пристроить к делу как следует, не все же из автоматов по полигонам стрелять. Организовать встречу четверки в Риме после похорон Умберта. В качестве места встречи предлагаю мой палаццо Венецию. Записал? Вовка кивнул. Да, пап. Я поморщился. И не папкой, ты на службе. Мальчик кивнул. Простите, государь, я забылся. Хорошо, дай письмо, я перечитаю. Пробегаю взглядом к аракуле. Нет, я наговариваю, конечно. В «Звездном» вполне хорошо гоняют в части каллиграфии и чистописания. Так что написано вполне читаемо. Даже с завитушками, прости господи. Ладно, не буду придираться. Хорошо, положи в конверт, заклей, напиши адрес. Вон на столе лист, третий адрес сверху. Да, который Кайзер Написал? Сложи в ящик дипломатической почты. Пока сын занимался манипуляциями с письмом, я откинулся в кресле и прикрыл глаза. Что ж. Ситуация в Европе и мире становится все более сложной. Война затягивалась. Ведь разгром Англии — это лишь частности. Англия обречена, это научный факт. В этом году мы ее дожмем. Коллективно. Но и делить Англию нужно коллективно. Лучше пусть немцы потом оккупируют Ирландию и возятся с ней, как дурак с фантиками. А британцы чувствовали, что обречены. Полным ходом шла эвакуация в Канаду всего, что только можно было оторвать от почвы родной британщины. И миллионы, миллионы британцев, в первую очередь англичан, покидали метрополию, отправляясь за океан. Вывозились культурные ценности, научные наработки, оборудование и, конечно же, специалисты. Насколько я знал, королевская семья находилась сейчас буквально на низком старте на острове Мэн, готовая рвануть в Монреаль при первой же угрозе, а может и при первой же возможности. Наши союзники тоже готовились. С итальянцами все понятно – Им Англия особо не интересно, но вот Португалия интересно весьма и весьма, поскольку сия страна была плотно завязана не только на Лондон, но и на Рим, точнее на его старые семьи. А в ситуации, когда британцы явно терпели поражение, в Лиссабоне явно поднимали головы те, кто видел будущее королевства в плотном союзе с Италией и в составе Новоримского союза. Лично я был за такое развитие темы. Ирландию пусть окучивают немцы, а вот Португалии нам интересна, особенно в контексте того, что Испания легла под Германию и вошла в Нордический союз. Баланс сил нужно было соблюсти и в этой части Старого Света, в том числе и в контексте контроля ворот в Средиземное море. Гибралтар, конечно, теперь испанский, но и Португалия могла блокировать вход со своей стороны. Разместим там пару-тройку баз, развернем эскадру нашего флота, подкрепим ядерным оружием и никто туда не сунется в здравом уме. Что ж, шло активное переформатирование Европы и всего мира. 1937 год будет переходом, но, пожалуй, в 1938-1939, максимум в 1940, мы увидим совершенно новую, другую конфигурацию окружающего мира. Да, повторюсь, наши союзники готовились. Готовились урвать куш. Или хотя бы свой кусок. Поприличнее. Хоть где. Хоть у кого. Хватай мешки, вокзал отходит. Так говорят в таких случаях в определенных кругах. Впрочем, большая политика мало отличается от Дикого Запада, от подворотен Одессы или Ленинграда. Шло активное формирование двух новоримских экспедиционных корпусов, первого европейского и второго африканского. На подходе был и корпус номер три, азиатский. Сербы, черногорцы, великодаки, словакорусины, эллины, болгары формировали свои бригады или батальоны в эти экспедиционные корпуса. Про великие нации говорить нечего. Итальянцы и французы формировали целые армии. Даже османы с афганцами хотели иметь свой контингент в общей армии НРС. И даже Сунгария, Тирус и Монголия с Персией. И даже Египет, желавший окончательно закрыть вопрос с Суданом. И даже Эфиопская империя не осталась в стороне. Маша однажды сказала, что это все ее очень пугает. Пугает и напоминает библейскую историю о грядущей битве при горе Мегиддо. Армагеддон, короче говоря. Семь ангелов, имеющие семь труп и прочая хрень из откровений Иоанна Богослова. Я лишь пожал плечами. А как она себе представляет сражение за весь мир? Хоть при горе Мегидо, хоть где-то в другом месте по всей планете. Тем более, что и Нордический союз, и Западный союз во главе с США, и Альянс Южного мира из Южной Америки, Юга Африки и Австралии тоже создавали свои военные союзы. И все полным ходом ведут разработки атомного оружия и химических боеприпасов. Да и со всякими бактериями балуются. Я что, должен на все это дело смотреть? Империя Единства, Россия, Саратовская губерния, Екатеринин штат. Табачная фабрика Катаринен Табак. 17 сентября 1936 года. Прошу вашу императорскую царственность обратить внимание вот на это. Новая линия по производству папирос. Все оборудование получено нами в этом году из Германии. «У нас сейчас очень большой заказ на поставку папирос в Рейх. Спрос просто огромен, рабочих рук не хватает довольно остро, так что мы очень рады переселенцам из Германии, пусть даже они к нам переехали временно». Мася с интересом осматривала производственную линию, задавала уточняющие вопросы, выслушала ответы, кивала. Вчера началась ее рабочая поездка по Поволжью. Особенно интерес у нее вызывали места компактного проживания местных немцев и условия расселения прибывших из Германии в рамках программы временной эвакуации. Она отлично знала поговорку о том, что нет ничего более постоянного, чем временное, поэтому вполне представляла себе, что вернуться домой далеко не все. Но вернуться. И будут вспоминать, как к ним приезжала будущая кайзерин Великогерманского рейха Марии. С ней прибыла представительная делегация, в том числе сотрудники посольства Германии во главе с послом, а также представителей деловых кругов рейха. Ее статус был вполне понятен всем присутствующим, поскольку о предстоящей помолвке между кронпринцем Луи и царевной Марией Михайловной уже была объявлена официально, так что окружающие ее воспринимали именно в этом качестве – невеста кронпринца Германской империи. Так что реакция немцев и местных, и временных переселенцев была соответствующей. «Восторги, охи-ахи, воодушевление, восторги, охи-ахи». Поездка была полезной во всех смыслах, и интересной, и поучительной, и позволяла пообщаться с будущими подданными, и вообще проникнуться лишний раз немецким духом. А ее поездки, конечно же, напишут все немецкие газеты здесь и все германские там. Ее поездку снимали для кинохроники, серьезно работали люди князя Суворина, обеспечивая информационное сопровождение и обеспечивая хорошие промо в самом Рейхе. И не только. Европа и весь мир должны знать в лицо новую восходящую звезду первой величины на небосклоне владетельных домов Европы. Что ж, переселенцы продолжали пребывать. Вроде особых жалоб в части размещения устройства масса от них не слышала. Работа для них есть. В том же Екатерининштате табачная фабрика сейчас сильно расширяла свое производство, буквально заваленное заказами и экспортными контрактами на поставку табачной продукции в Германию. В городе также работал завод сельскохозяйственных машин и оборудования братьев Шефер, выпускавший продукцию широкой номенклатуры, от велок, бароны, плугов до тракторов. Разных. От ручных мини-тракторов до полноценных средних машин. Продукция предприятия была востребована на рынке России, а теперь интерес проявили и в Германии, так что перспективы у детища братьев Шефер были отличными, поэтому переселенцев они также охотно принимали и расселяли в своем городке при заводе. Православная церковь апостола Андрея Первозванного, Евангелическая Лютеранская церковь Святой Троицы, Римско-католическая церковь Христа Царя, Краевический музей, рынок, более десятка различных учебных заведений, городская библиотека, больница, почтово-телеграфная контора, дом трудолюбия, детский приют, коммерческий банк. Число промышленных предприятий превышает десяток. Выделка кож, мукомольное производство, производство табака, сельскохозяйственных орудий, кирпича и мыла. В городе имеется собственная телефонная станция и радиостанция. Вообще же, Екатериненштадт вовсе не был таким уж заштатным городишкой. Население его сейчас бурно приближается к цифре в 20 тысяч человек. В основном немцы. Поэтому и выглядел Екатериненштадт как типичный немецкий город. Чистенький, ухоженный, упорядоченный. Непременный памятник императрице Всероссийской Екатерине Великой, к подножию которого Массе возложила букет сразу по прибытию в город. Мася смотрела на царственную пра пра пра пра прабабку Смотрела снизу вверх. Бывшая германская принцесса София Августа Фредерика Ангаль сидела на своем троне и устало смотрела на свою далекую правнучку. Смотрела спокойно и оценивающе, словно прикидывая, справится ли она, сможет ли, полюбит ли ее новый подданный, полюбит ли она Германию так, как сама принцесса Фике полюбила Россию, всем сердцем. Точно так же, как ее великая прабабка, Масе выйдет замуж в 16 лет. Как и ее царственная мать, ее сестры и ее тетки. Ей уже 15 с половиной. Уже совсем скоро. В непростое время она выходит замуж и едет в Новое Отечество. Придется перейти в лютеранство, но с этим ничего не сделаешь, ведь это обычная практика. Сама принцесса Фике приняла православие, став Екатериной Алексеевной. Ее мать перешла из католичества в православие, А ее собственная сестра Вика перешла в католичество, чтобы стать императрицей Франции. Что ж, как говорится, Париж стоит мессы. Не она это придумала. Всякая принцесса должна уважать не только своего мужа, но и законы с обычаями своей новой отчизны. Так что... Мася вдруг усмехнулась. Если уж немка и итальянка стали русскими, то и она в свое время станет немкой, оставаясь при этом в душе русской. Сама являясь при этом по крови наполовину немкой и наполовину итальянкой. Ладно, приживется как-то. Не она первая, не она последняя. Лиски он вообще предстоит принять на свое еще детское чело тяжелую владетельную корону Шотландии. Ей, конечно, помогут, но жизнь ее, скажем прямо, не слишком позавидуешь. Очень беспокойное время. Время, когда тебя все время пытаются убить. Да и сама Мася с болью в душе читала и смотрела новости из Германии. Столько погибших, разрушений, столько беженцев. Даже во времена минувшей Великой войны Рейх и его народ страдали меньше. И она очень надеялась на то, что Англия вскоре падет, война в самой Европе вскоре утихнет, а Германию перестанут бомбить. Быть императрицей бесконечных руин и гигантских кладбищ ей не очень хотелось. Но она была уверена, отец обязательно придет на помощь. Иначе и быть не могло. Римская империя. Рим, Пантеон. 18 сентября 1936 года. Траурная процессия государственных похорон. Черно-золотая урна с прахом. Артиллерийский лафет. 12 лошадей. Флаги Римской империи и Савойского дома. Строго торжественные ряды лейб-гвардии. Тысячи и тысячи скорбящих людей на улицах столицы. Длинная колонна официальной похоронной процессии. Монархи идут во главе ее. Рим. Единство. Черногорцы, французы, эллины, сербы, великодаки, болгары, славакорусины, чехи, германцы и страны Нордического союза. Япония. Союзники и партнеры поменьше. Тирус, Сунгария, Сиам, Афганистан, Персия, Османия, империя Цин. Великобритания, США, Бразилия, Аргентина, Мексика, Уругвай, Чили, Гватемала представлены на уровне послов. Императоры Рима, единство Франции и Германии снимают турну с прахом слафето. Гимн Рима. Пантеон. Прощальная церемония. Задвинута мраморная плита. Императрица Мария, Виктория, царица Болгарии, Великая княгиня Сунгарии, царевна Елизавета возлагают цветы. Текст Виталия Сергеева. Ирландское море. Крейсер ВМФ АС Шеппин-Сокола. 20 сентября 1936 года. Освальд смотрел на проплывающий по правому борту последний островок Англии. Строго говоря, это была не Англия, остров Мэн был суверенным владением короны, но в королевство Великобритании никогда не входил. Осколок Большого Кельтского мира, последний нетронутый огнем войны кусочек родной земли. Из-за горизонта на востоке громыхал и пылал Ливерпуль, который он оставил менее часа назад, успев уйти от очередной террористической бомбежки. Ему снова повезло. Смерть, неминуемая, судя по доносящемуся непрерывному гнетущему гулу, снова не нашла его. Он был жив. И он был мертв. Сегодня умерла его вера и надежда. Когда пять лет назад он триумфально вернулся в парламент, Освальду казалось, что он сможет спасти Англию. Проиграв Невилю Чемберлину в 1925 году, он решил поездить по миру, закончить образование. Казалось, он мог себе это позволить. Его таланты, несомненно, вывели бы его вперед среди лейбористов, а брак Синтии и Керзон, да и собственное происхождение, всегда позволяли вернуться в ряды консерваторов. Но Освальд был молод, он мечтал не столько о почёте, сколько о власти. Точнее, он еще мечтал возродить величие Англии, прям как убитый на днях Юго Лонг, шедший от прогрессистов президенты Штатов с девизом «Сделаем Америку великой». Да выделывался. В Штатах не против величия, если оно не требует поделиться нашим богатством. Луизианский рыбный король Лонг должен был это понимать. Фрэнки умнее, тоже ведет страну к величию, но умеет ради этого не злить денежные мешки. Они его поначалу щемили, но вроде два года назад президенты САСШ с акулами Уолл-стрит договорились. Тогда, 11 лет назад, Освальд поиск себя со Штатов и начал. Они с Франклином Рузвельтом люди одного круга и клуба, потому и сошлись быстро. Собственно, благодаря зародившейся тогда дружбе он и стоит сейчас на борту крейсера флота Соединенных Штатов. Они много говорили тогда, и Освальд, как ему показалось, понял, как устроен мир. Понял он и то, что ключи от него он не получит в Вашингтоне или Нью-Джерси с Бостоном. Тогда, проехав за солнцем еще пол земли, он нашел пристанище в числе студентов Джона Мэйерда Кейнса, перебравшегося со своей русской женой и маленьким сыном в университет Нового Рима. Еще в Лондоне им повезло сойтись с профессором, и обучение шло крайне успешно. Обогнув землю, Мосли смог понять, что часы Британской империи сочтены. Вопрос для нее только в том, как наиболее достойно и с наименьшими потерями передать тяготы правления морями более молодым нациям. Путь американской плутократии для империи не подходил. Дельцы Сити со времен Кромвеля прибирали в ней власть, но славная революция вернула влияние и благородным лордам. В их партнерстве была рождена Британская империя. Но у капиталов нет отечества, и теперь дельцы были ведомы прибылью за океаном, а поместья не могли его переплыть. Разве что вместе с островом. В единстве Освальд, кажется, нашел путь для обновления и спасения благородного английского общества. Освальд многое видел в России, Ромее, Риме, со многими успел поговорить и завести дела. Но на самый верх его не пускала какая-то сила. При императорском дворе чаще бывала Синтия, и это нельзя было объяснить только его учебой. Она тоже училась. Но при всем декларируемом в Константинополе равенство рождения женщины давало больше возможностей сочетать приятное с полезным. Впрочем, его любимую это спасло два года назад, когда спешно пришлось лечить ее в лазарете на острове. Да, остров и для него это уже не Великобритания. В Ромее было хорошо, но непрекаянно. Он решил не оставаться по окончании экономического курса в очной аспирантуре профессора Кейнса. Начавшийся мировой экономический кризис требовал действия. Мосли – это действие, и он вернулся в Лондон и даже вернулся в парламент, про детки от лейбористов. А потом бросил этих импотентов и стал одним из лидеров Народно-Монархической партии. Это стоило ему места канцлера герцогства Ланкастерского. Но ему была нужна не синикура действия, действия. действие, действие. – Британия нуждалась в обновлении. Подлинное освобождение ей мог принести только великий король или великий лидер, такой как он, шестой баронет сэр Освальд Эрнольд Мосли. Но этим дуракам, даже сидящему на троне, не нужно было освобождение. Все, даже лейбористы, пели о верности монархии и традиции, но бремя этой верности перекладывали на других. Евреи и прочие итальянцы-сити хотели слиться со своими партнерами с Уолл-стрит. Джентри и лорды хотели сохранить свое благополучие и распущенность, продолжая стричь ренту с земельных владений. Заводчики и торговцы хотели новых заказов и сбыта в новой колонии. Монарх со своей одержимой Моросом и местью женой-француженкой хотели стравить и обрушить своих врагов ради собственного тщеславия и величия. Даже профсоюзные активисты хотели гарантированного хлеба и масла. А придурки из Фолксфронта мечтали о торжестве арийской расы. И империи на все эти желания уже не хватало. Он честно пытался переломить ситуацию. Готов даже был объединиться с тем же Фолксфронтом ради спасения британской нации. Синти удержала. Она, пожалуй, тогда на острове, еще слабая от болезни, была наиболее властной. Может, она и права. Лежал бы он сейчас, как эта неприкаянная дура рота Линтерн-Орман со своими штурмовиками-фальксистами в развалинах Манчестера или болотах камбридж -Шира. А после его гибели вчерашние соратники начали бы петь о скорейшем мире ради примирения в рамках Великой Германской нации? Нет. Бессмысленная смерть не для него. Ради кого? Ради короля Эдуарда? Его Изабеллы? Или Англии? Какой Англии? Нет больше Англии. Еще не пал Лондон и Бирмингем. Еще мерсиси и кенцы ходят с индусами, неграми в самоубийственные атаки, Но золото банка Англии уже давно переплыло океан. Королевый кабинет уже в Ньюфаундленде. Король прячется на нетронтом бомбами острове Мэн. Города разрушены, а пашни Луга Англии удобрены трупами и химией и не скоро дадут сходов. Толпы беженцев в Ирландии и Британии, не меньше их число уже в Канаде, и ждет в последних нетронутых портах Уэльса отправки с посадками в Австралию и к прочим антиподам. Король Труст ствердит, что империя не сдастся после потери Шотландии, Уэльса и Англии. Какая империя? Колонии уже фактически проданы Рузвельту за пять линкоров, 10 крейсеров и сто эсминцев с бесплатным перевозом бегущих американскими транспортами. Но есть ли спасение? При всем уважении и дружбе Франклин Делано Рузвельт хоть и лидер, но не правитель свободных наций. Он способен пока балансировать между кукловодами, но он не может сам делать ходы в мировой шахматной партии. И уж точно он не спаситель Англии. Ничего личного, только бизнес, так, кажется, говорят в Бостоне. Эти потомки пилигримов уже первыми начали обирать британскую нацию. Его, Освальд, нацию, и ему на этом перу падальщиков места нет. В Америке он не найдет защиты и правды. Эти глупцы не поняли, что ни кровь, ни деньги, а сильная власть – спаситель любой страны. И сами они уже не поймут и не справятся. Нужен сюзерен. Мудрый правитель, который может установить подлинный мир и защитить принявшие его народы. И такой правитель сейчас один. В его руках мудрость и ядерный меч господин. Великобритания уже покарана им. Но именно он – спасение для осколков Британской империи. Уже скоро крейсер зайдет в Белфаст, прежде чем уйдет к берегам Новой Англии. Может, стоит сойти? Надо немедленно поговорить с Синти. Михаил Великий, как знают уже при дворе последнюю Винзора, на днях высадится в Шотландии. Ему, сэру Освальду Эрнельду Мосли, нужно в Эдинбург. Там он может быть полезен себе Константинополю и тому, что останется от Англии. Что ж, он еще не мертв. У него есть Синти, его любовь и еще остается надежда. Римская империя. Рим. Палаццо Венеции. Русская миссия. 22 сентября 1936 года. Сегодня я был радушным хозяином. Моему тестю было не с руки в дни траура устраивать приемы, поэтому я взял на себя эту функцию. Впрочем, всего-то нужно было поговорить с четверым видавшим виды, но от этого не менее респектабельным мужчинам. Сегодня без титулов, без корон. Четверо мужчин собрались пропустить стаканчик и поговорить о делах наших. Нет, не скорбных. Скорбные разговоры окончены, слова сочувствия произнесены и приняты. Личное горе вызывает сочувствие, но чрезмерная зацикленность на нем не вызывает уважения. Не того полета собрались люди за этим столом. Четыре ведущих владетельных дома Европы. Романовы, Савойские, Гугенцолерны, Орлеаны. Я, мой тесть Виктор, мой зять Анри и мой будущий сват Вилли. Такая вот у нас узкая семейная тусовка. Все, как в лучших домах Европы. Впрочем, кого я обманываю? Мы и есть лучшие дома Европы, если, конечно, не учитывать Англию. Но ее мы как раз и учитываем, в том числе и в контексте взять все да и поделить. Вилли был мрачен до чрезвычайности. Оно и понятно, ведь на наступление в Британии возлагалось много надежд. Слишком много, я бы сказал. Прошло уже 18 дней активных боев, и из них 8 дней непосредственно штурм английских позиций которому предшествовала практически 10-дневная артподготовка, перемежающаяся с затяжными бомбардировками с воздуха. И пока решительного прорыва на стратегическую глубину немцам достичь не удалось. Да что там не удалось? Германцы откровенно увязли, сумев углубиться между Литцем и Шеффилдом на расстоянии до 20 км при ширине прорыва по фронту в 30 километров. Южнее результаты были менее скромными, хотя и большим успехом взятие Ноттингема и Лестера назвать было сложно. Англичане хорошо подготовили свою шелонированную оборону. Без всякого стеснения, применяя минные поля, химические фугасы с дистанционным подрывом и прочие, неприятные для наступающих сюрпризы. «Я знал, что где-то там, в резерве, ждет своего часа танковая группа Гудериана, в которой, по нашим оценкам, собран бронекулак примерно в тысячу машин, не считая средств усиления, снабжения и прочего санитарно-продовольственного обеспечения». Но этот кулак следовало пускать либо в наметившийся прорыв в развитии успеха, либо отправлять на штурм все еще укрепленных позиций противника с риском потерять до половины личного состава и техники, чего в Берлине себе позволить не могли. Но в конце концов немцы оборону британцев прогрызут. Другое дело, какими потерями это будет оплачено и хватит ли потом сил на развитие наступления на Ливерпуль. А время идет. Я бы даже сказал, что время уходит. Катастрофически. И планы сокрушить Британию до ноября становились все призрачнее, разбиваясь реальность. Собственно, потому мы здесь сегодня и собрались. На пир, так сказать, чтобы чаю попить, яств отведать, да анекдоты потравить друг другу. Или байки. Тут как кому угодно. Итак, коллеги, приветствую вас в Палаце Венеции. На правах хозяина дворца позволю себе начать нашу встречу. Возражений, понятно, не последовало, и я продолжил. Первым и главным приоритетом сегодняшнего дня я бы назвал скорейший разгром Великобритании в пределах ее метрополий. Второй вопрос повестки это, если так можно выразиться, после британского устройства Великобритании. Бывшей Великобритании, разумеется, думаю, что выражу единое мнение присутствующих по данному моменту. Британия больше никогда не должна возродиться на этих островах. Все беды Европы за последние лет тысячу чаще всего произрастали именно на берегах туманного альбиона. А значит, это гнилое семя нужно выкорчевывать с корнем из Европы. Выкорчевывать быстро. Если потребуется, то буквально выжечь, устраняя саму возможность возрождения общей для нас всех опасности. Вилли криво усмехнулся. Да, выжечь было бы хорошо. Все прекрасно поняли скрытый подтекст, сказанного Кайзером. Да, фронту не хватало перелома, обычные средства пока решить проблему не могли, на что Вильгельм III прямо и намекал. Но я гнул свою линию. Британия много столетий была общей проблемой для всех нас. А потому и решать эту проблему нам нужно сообща. Решать быстро и принципиально. Принять решение желательно сегодня, бы время уходит, 4 ноября все ближе. А переизбрание Рузвельта не сулит ничего хорошего, ведь все присутствующие знают о концентрации американских войск в Ирландии. Пока они именуются добровольцами, тихо сидят в пределах, отведенных им ирландским правительством военных баз и временных лагерей. Но... По оценкам разведок Единства, в Ирландии уже сконцентрировано сил примерно на два наземных армейских корпуса и авиационную бригаду. И войска продолжают прибывать из Америки, где формирование добровольческих батальонов уже поставлено на поток. Одновременно с этим происходит развертывание американских сил корпуса морской пехоты. И, по имеющимся сведениям, идет подготовка к скорому объявлению частичной, а, возможно, и полной мобилизации сразу после официального вступления США в войну на стороне Британии. Вильгельм заметил. В Вашингтоне не меньше нашего заинтересованы в разгроме Британии. Потому и ждут. Так что выборы президента – это лишь один из факторов. США придут Лондону на помощь только тогда, когда станет ясно, что британская метрополия окончательно и неотвратимо утратит статус центра Британской империи. Иваю. Но это не отменяет постоянную отправку добровольцев, не так ли? Такой формат позволит Вашингтону затянуть конфликт на годы, обескровливая тем самым и Британию, и Европу. Мы же себе этого позволить не можем. Ну, мы-то можем, а вот Германии нет. Поэтому мой посыл направлен именно в адрес Вилли, и он прекрасно понимает, о чем я толкую. К тому же, насколько я могу судить, пока прервать морской коридор между Дублином и Ливерпулем германским силам не удается, не так ли? не говоря уж о сплошном потоке авиационного сообщения между Ирландией и Британией. Кайзер вновь отпил чай и промолчал. Сотрясать воздух впустую он не любил, а я говорил вещи вполне очевидные. В конце концов, Вилли был прав, ведь мы тут собрались не воздух пинать, а пытаться решить существенную проблему. Конечно, Германия бы предпочла обойтись своими силами, но у нее явно не получалось в этом году додавить британцев. Хотя те явно сдувались, но перелома пока не просматривалась. Англичане довольно успешно избавлялись от излишков едоков, массово эвакуируя через Ирландию стариков, женщин и детей, получая взамен ощутимую военную помощь. А продолжающаяся до сих пор и длящаяся на протяжении вот уже трех лет война в Испании явно и наглядно демонстрировала, что война в таком формате может длиться годами. Все это было понятно, но был во всем этом один неприятный затык. Разгром Британии в этом году без вступления нас в войну практически нереален а вступать официально в войну нам крайне не хочется. Ну и Франции не хочется. Во всяком случае, пока. Про Италию говорить нечего, поскольку никаких интересов у Рима в том районе не просматривалось. Как говорится, продавать вооружение, боеприпасы, и технику, воюющей Германии охотно, а воевать самим – шиш с маслом. Однако парадокс был в том, что весь Новоримский союз смотрел именно на нас. Если мы останемся в нейтральном статусе, ограничиваясь поставками и прочими добровольцами, то и наши новоримские союзники предпочтут сидеть пока на попе ровно и ждать развития событий. Им что, больше всех надо? Даже Франция пока осторожничает, хотя и поглядывает голодным взглядом через Ла-Манш. А ведь Анри очень, нет, не так, очень-очень нужна маленькая победоносная война. Но так, чтобы без особого риска осложнений во внутриполитической ситуации. А это значит, что сами они туда не полезут, только исполняя союзнический долг и рассчитывая на широкий поток поставок из Единства и Италии. Но стоит нам вступить в эту войну, так за нами подтянутся и все остальные, включая тех, кому там и ловить-то нечего. Просто рассчитывая поучаствовать и получить по итогу какие-то персональные плюшки за счет Британии где-нибудь в Африке или в Азии, острова какие-нибудь в океане или еще что. Та же Мафальда вот уже два десятка лет спит и видит себя в императорской короне. А для этого Болгарии нужно иметь заморские территории для обретения статуса полноценной империи. И Татьяна в Сербии не откажется. Да и Ольга предпочтет организовать для сына, помимо трона Великодаки, еще императорскую корону. Быть императором в наше время стало очень модным в Европе. С некоторых пор. Да что там в Европе? Если даже Сунгария и Тиру плотоядно осматриваются по странам, даже Афганистан неровно дышит в адрес приграничных районов Персии и Британской, пока Индии. Что уж говорить о таком мегахищнике, как Япония. Ибо все чувствуют, что подходит время большого передела мира, и выиграет тот, кто успеет застолбить интересные куски для себя любимого. А то ведь можно и повторить печальную судьбу Германии, которая слишком поздно объединилась, когда все колонии уже были поделены между другими. Так что да, у нас всех наступало беспокойное время. В том числе и для нас. И я бы предпочел подождать, если бы не Лиза и ее будущее, как я уже внутренне был уверен, корона Шотландии. Конечно. Права на эту корону от Савойского дома имела в теории еще и старшая дочь покойного Умберто, но мой тесть благоразумно отказался от притязаний. Италия сейчас точно не до такого экстрима на другом конце Европы. Поэтому этот приз получит моя Лиза. Британия. Германская зона оккупации. Скарбора. Военная воздушная база. 22 сентября 1936 года. Князь тихо выругался сквозь зубы. Да, ситуация. Действовать нужно было немедленно, времени на согласование с государем, который сейчас где-то в Риме, не было совершенно. Через час будет уже поздно, ну или через два. Превышал ли князь свои полномочия? Да. И нет. Он был в своем праве, но ответит за свое решение сполна. Цена ошибки, отнюдь не только его голова про простой опалу и мечтать нечего. Но куш был слишком велик. Чрезвычайно. Князь буквально выпрыгнул на землю, когда его квадроцикл притормозил у небольшого коттеджа на краю летного поля. Лестница. Стук в дверь. Хозяин встретил на пороге. Анатолий, какими судьбами? Сергей, хочу посоветоваться. Усмешка. Дело на сто миллионов, как всегда? Нет, сегодня не до мелочей. Игра по-крупному. Вабанк. Кмыканье. Вот как. Что ж, удивите старика. Заходите. Римская империя. Рим. Палаццо Венеции. Русская миссия. 22 сентября 1936 года. Мы заседали уже два часа. Шло долгое, и нудное и очень нужное согласование совместных действий в битве за Англию. В Шотландии была отнесена, как неожиданно, к русской зоне оккупации. Корнуолл и Уэльс вошли в будущую французскую зону. А сама Англия во всех ее будущих ипостасях входила в германскую. Силы первого Новоримского экспедиционного корпуса в составе итальянской, сербско-Черногорской, Эллинской, Болгарской и Великодакской бригад должны были оказать поддержку сил Единства и Франции. Силы Первого Нордического экспедиционного корпуса из подразделений Венгрии, Бельгии, Дании, Швеции и Норвегии должны были оказать помощь германской группе Армии Норд в состав которой входили также голландские и испанские дивизии. Операция была намечена на середину октября, но во многом зависела от погоды. В любом случае мы собирались поставить точку в этой фазе войны и перейти к долгосрочному планированию. Сейчас же живейшим образом обсуждались варианты наших совместных действий, если Ирландия будет оставаться активной перевалочной базой для снабжения английского сопротивления а также станет возможным непотопляемым авианосцем США для воздушных ударов по Франции и Германии с сателлитами. В этом случае вопрос оккупации Ирландии становился для нас просто неизбежной мерой по обеспечению безопасности в Европе. Как и скорейшее установление порядка в Испании. Англосаксы должны были лишиться любой базы в Европе, так что и Португалия, скорее всего, станет объектом профилактической оккупации. Оставалось решить вопрос, кто этим дерьмом будет заниматься. По всему выходило, что Ирландия по итогу будет зоной ответственности немцев, а Португалия отойдет к Новоримскому союзу. Тут неожиданно появился мой новый адъютант, полковник Клёнов. Склонившись к моему уху, он сообщил, что пришла срочно шифрограмма из Британии от товарища Серова. Несколько озадаченно я извинился перед присутствующими и вышел из помещения. Через четверть часа я прочитал расшифрованный текст, сказав лишь «Твою ж мать!» Британия. Северное море. 22 сентября 1936 года. Две сотни десантно-транспортных самолетов с опознавательными знаками компании. Полк истребителей прикрытия. Смешанный ударно-штурмовой авиаполк. Три десятка транспортников. Силы частной военной компании подняты в воздух по его воле. Воле всемогущего имперского комиссара. Именем императора. Три с лишним тысячи космодесантников, входящих в состав ЧВК Кассиопея, именовавшейся в девичестве 12-й отдельной горнодесантной штурмовой бригады особого назначения ССО Армии Единства, погрузились в самолеты по его единоличному приказу во имя державной необходимости. Князь сорвал эту массу войск в чужой стране и своим решением бросил их в бой за две с лишним сотни километров от аэродрома базирования. Бросил без приказа императора, но его именем и он за это ответит перед ним сполна, чем бы это дело ни закончилось. И пусть формальная его выходка не приведет к открытой войне, но государь может эту его самодеятельность и не оценить. И тут Прокудин-Горский ничем не поможет. Он, как такой же имперский комиссар, сможет высказать государю лишь свое частное мнение по этому делу. В любом случае вызов на высочайший ковер был князю гарантирован, а там уж как бог и император решат, может наградят. А может и так нагородят, что небо с овчинку покажется. Все в алмазах. Ибо это не просто самодеятельность, а совершеннейшее самодурство, граничащее с мятежом. Сорвать тысячи высокообученных солдат и отправить их куда-то, руководствуясь лишь своими внутренними убеждениями о том, что такое благо для империи. Не говоря уж о политических и геополитических последствиях этой операции. Да и вообще, князь ни в коем случае не должен был светиться лишний раз. Но товарищ Серов достал свое удостоверение имперского комиссара и отдал приказ. Именем императора. Моторы мерно гудели. Воздушная эскадра шла на север. Римская империя. Рим. Палац Венеции. Русская миссия. Ситуационный центр. 22 сентября 1936 года. Прохлада ситуационного центра отнюдь не остудила мои кипящие мозги. Такого поворота я никак не ожидал. И от кого? С самоличным решением князя ситуация полетела просто в тарта-рары. Всякие планы утратили свой изначальный смысл, все переговоры и согласования бесценились, так что в зал больших тёрок я вернулся уже с совершенно другой ситуацией на руках. И совершенно непонятно, чем все в итоге окончится. Отменить что-либо было уже поздно, а как спасать ситуацию было еще непонятно. Ах, князь, князь, чистой же воды авантюра. Авантюра, последствия которой даже сложно предсказать, не то что пытаться все переигрывать заново. Поздно уже дергаться, остается лишь ждать. Именем императора. Британия. Шотландия, Эдинбург, Эдинбургский замок, 22 сентября 1936 года. «Люба, братцы, Люба, любо братцы, жить! С нашим атаманом не приходится тужить!» Князь криво усмехнулся. «Да уж, точнее не скажешь, весел до невозможности. Как же жестоко он ошибся!» Но бойцам компании его внутренние терзания были неизвестны им было хорошо. Операция проведена успешно, потерь почти не было. Замок и город были захвачены сходу. На аэродроме садились борт за бортом, доставляем припасы, вооружение, пополнение автомобилей. Дерзкая операция была проведена просто блестяще, столица Шотландии взята под контроль. Местный гарнизон был застигнут врасплох и капитулировал. Бойцам ЧВК было, что праздновать и чем гордиться. Но сам-то князь знал, что операция фактически провалена. Три тысячи космодесантников с легким вооружением против танков и тяжелой артиллерии долго продержаться не смогут. Есть иллюзорная надежда, что британцы не захотят разрушать Эдинбург, но учитывая уровень жестокости этой военной кампании, тут ни в чем нельзя быть уверенным. Разве что только в толстых и высоких стенах крепости, в отвесных обрывах и в поддержке с большой земли. Кудри мои русые, очи мои светлые, Травами, бурьяном до да полынью зарастут. Кости мои белые, сердце мое смелое, коршины до да вороны по степи разнесут. Как же он глупо купился на непроверенную информацию. А ведь информация была из самых надежных источников. Информация о том, что из королевского хранилища замка изымают сохраняющиеся здесь королевские регалии Англии, Уэльса, Шотландии, Прочие святыни и символы британской монархии, которые должны быть загружены в самолет, который должен был их вывести на территорию Ирландии. Разве мог он дать ему идти? Но что теперь? Корону Шотландии и прочие регалии найти не удалось. Известно, что они сегодня точно были. Известно, что погрузки в самолет не было. Где они? Дознаватели эссет сейчас работают с местными, но пока результата нет. Что говорить государю? Ведь ответ придется держать. Он своей самодеятельностью сломал государю и генштабу все планы и подставил под удар не только 12-ю горно-десантно-штурмовую бригаду, но, возможно, и всю геополитическую конфигурацию, которую Михаил II выстраивал вокруг Шотландии. Любо братцы, Люба, Люба, братцы, жить! С нашим атаманом не приходится тужить! Любо братцы, Люба, Люба, братцы, жить!» С нашим атаманом, любо голову сложить. Личный ловчий императора князь Емец Арватский поднял голову. В ночном небе, подсвеченные фонарями, над замком реют два гордых знамени. Синий с белым Андреевским крестом флаг Шотландского королевства и темно-синий флаг частной военной компании Кассиопея с белыми звездами созвездия. Звездами, образующими гордый символ W.